Индия поразила его. Даже не сама земля, столь непохожая на его родные места, а люди, темнокожие, нагие, босые. Лишь у тех, кто побогаче да познатнее, на голове до бедрах фата, кусок материи. Но у всех даже и бедных либо золотые серьги, либо браслеты на руках и ногах, а вокруг шеи украшения тоже из золота. Никитин недоумевал. Если есть золото, отчего же они не купят хоть какую одежду, чтобы прикрыть свою наготу? Но в Чауле ему не удалось выгодно продать коня, и в июне он отправился через западные Агаты в глубь страны за 200 верст от моря на восток, в небольшой городок в Верховьях Сины, бассейн Кришны, оттуда на северо-запад, в Джуннар, крепость, стоящую на высокой горе, к востоку от Бомбея. В крепость вела узкая тропа, однако странникам, особенно чужеземцам, в городские ворота вход воспрещен, и жить им приходилось в подворьях, правда, бесплатно. В это же время Никитин лишился своего жеребца, а Сад хан наместник Джуннара. соблазнился превосходным конем и повелел силой забрать его. Вдобавок, узнав, что жеребец принадлежал иноверцу, Асадхан вызвал к себе Афанасия Никитина во дворец и посудил вернуть жеребца и отвесит тысячу золотых в придачу, если чужеземец согласится перейти в магометанскую веру. А нет... Так не видат тому жеребца, да и самого продаст в рабство. Хан отвел ему на размышление четыре дня. Однако Никитина спас случай. Как раз в те дни ему повстречался старый знакомец Мухаммед. Его-то и упросил Афанасий бить челом перед ханом, чтобы веру чужую его не поставили. Да так, видно, просил. что за душу тронул. Хан показал, что может быть милостив, и в веру свою переходить не стал понуждать, и даже жеребца вернул. Он провел в Джуннале два месяца, теперь уже иными глазами смотрел Никитин на Индию. Шел сюда в надежде взять товар на Русь, да и потом продать его выгодно. Оно нет ничего на нашу землю. Дождавшись, как подсохнут дороги после сезона дождей в сентябре, повел жеребца еще дальше, за 400 верст в Бидар, столицу бессерменского мусульманского государства Бахмани, владевшего тогда почти всем деканом до реки Кришны на юге. Город большой, многолюдный. Затем пошел дальше Валанд. где открывалась большая ярмарка и где он надеялся выгодно продать жеребца. Только напрасно на это рассчитывал. Тысяч двадцать коней собралось на ярмарке, и Никитину продать своего жеребца не удалось. Но здесь в нем вновь пробудилась пытливость, стремление узнать и запомнить все, что можно из жизни чужого народа. Всякие легенды, обычаи. Девица Никитин многочисленным праздником, на который истекаются, видимо-невидимо, богомольцев. Есть также у Никитина пространная запись легенды о лесном царе обезьян, князе обезьянском, который в случае жалобы обезьян на людей посылает свою рать для наказания обидчиков. Откуда же появилась эта запись? В Индии обезьяны почитались священными животными, им приносили плоды, вареный рис и другую еду. В честь обезьян в Индии строились даже храмы. Об обезьянском царе сохранился цикл мифов, обработанный в героическом эпосе «Рамаяна», где царь-обезьян Сугрив и его полководец Хануман являются союзниками и помощниками героя эпоса, царевича Рама. Никитин очень близко познакомился с некоторыми индийскими семьями. Он сообщил им, что он не мусульманин, а христианин, и зовут его Офонасий, Афанасий, а не Хозе Исуф Хоросани, как его здесь прозвали. Не скрывая ничего от русского друга, жители рассказывали ему о своей жизни и быте. Путешественник узнал, что религиозные верования у них различные, Всех существующих вер восемьдесят и четыре веры. И снова Никитин в Бидаре. За те четыре месяца, что пробыл он здесь, Афанасий лучше узнал жизнь города. Никитин видит теперь то, что прежде от него ускользало, любуется тем, чего раньше не замечал. извилистые коридоры дворца султана, чтобы легче было обороняться. Изумительно расписанный купол над главными воротами. Камень, покрытый витиеватым рельефным узором, А двор же его людин вельми. Все на вырезе да на золоте, И последний камень вырезан да золотом Описан вельми чудно. Далеко не всяк может попасть сюда. Сто сторожей да сто песцов Сидят при воротах, Расспрашивают всех, кто идет, За каким делом прибыл. Денно и нощно стерегут дворец тысячи конников в доспехах со светильниками в руках, а по четвергам до да повторникам выезжает султан на потеху с пышной свитой в две тысячи всадников в сопровождении полусотни слонов. Девится русский купец, стоя в толпе и глядя на все это. но еще более изумляет его праздничный выезд султана. Никитин подробно пишет обо всем, не забывая и не опуская ни малейшие детали. Триста слонов, наряженных, булатных, в доспехах, да с городки, да и городки окованы, да в городках по шесть человек, в доспесях, да с пушками, да с пищалями. а на великом слоне двенадцать человек, на всяком слоне по два пронорца великих, да к зубам повязаны великие мечи по кентарю, да крылом привязаны великие железные гири, да человек сидит в доспесе промежду ушей, да крюк у него в руках железной великий, да тем его править». Здесь, в Бидаре, в декабре 1471 года, продал он, наконец, жеребца. Никитин описывает пышные выезды местного султана, его двор, окруженный стенами с семью воротами. Он видит вокруг страшную нищету, на которую не обращали внимания другие европейские путешественники. Сельские люди очень бедны. Бояре богаты и роскошны, носят их на серебряных носилках, отмечает Никитин и розни индусов и мусульман. С бесерменами не едят и не пьют, и различия в быте и пище отдельных каст. В 1472 году из Бидара Афанасий направляется в священный город Парват, на правом берегу Кришны, куда богомольцы шли на праздник ночи, посвященный Богу Шиве, Сиве. Путешественник правильно отмечает, что этот город для индийцев-брахманов так же священен, как для мусульман Мекка, для православных Иерусалим. На этот большой праздник собиралось до ста тысяч Тверской купец наблюдателен, так описывая пищу, главным образом растительную. Мясо крупного рогатого скота по религиозным воззрениям никто не ел, многие даже не ели свинины и баранины. Никитин отмечает хорошие обычаи народа мыть перед едой ноги, руки и ополаскивать рот. Едят два раза в день, а воскресенье и понедельник — Только по одному, — отмечает он, — поразила путешественника кремация умерших. А кто у них умреть, и ни тех жгуть да пепел сыплють на воду, — сообщает Никитин. Описывает он также и другие обычаи. Новорожденному сыну имя дает отец, а дочерью мать — при встрече и прощании люди друг другу кланяются протягивая руки до земли